Ломилевская. Мерзавец на выданье. Вместо пролога. Ругались И что вдруг на него нашло Начал ее ревновать Просто взбесился Она тащила его в номер Он же вбил себе в голову Я ей надоел И злился, злился, злился Перемигивалась с тем здоровущим брюнетом Чей столику у фонтана Злобствуя, думал он Увидела его, оживилась Явно кокетничала. а меня старательно прятала, прикрывала собой. Стыдиться. Ну да, ей за меня стыдно. Она считает меня уродом. Ей нужны только деньги, мои деньги. Так будет всегда. Так было и с Шанталь, и с Лаурой, и с Диной, и с Сарой. Ну почему я на них западаю? Все эти красавицы-дылды одинаковы. Невинные губки, наивные глазки, ангельские мордашки. А сами копилки, копилки, жерди, верзилы. Все утро ругались. Доров, отбивалась она. «Не чуди! Никто мне не нужен, ни на кого я не смотрю. Ты самый лучший!» Самый? Да. Нет, не самый. Всего лишь десятый. Удивляюсь? Да нет, просто не понимаю. Зачем ты выбрала меня, когда целых девять человек впереди? Они же гораздо богаче. Один из них, правда, женщина. И двое голубых. Остальные и вовсе женаты. Вот и ответ. Я единственный холостяк в золотом списке. Да, ты единственный холостяк, согласилась она и озорно добавила. Ты единственный холостяк, которого я люблю. Все женщины лгуни. Она обиделась и капризно поджала пухлые губы. Доров, это несправедливо. «Я не заслужила!» «Ну что на тебя нашло? Чем я тебя обидела?» Он пожал плечами. «Ничем». Сидящий у фонтана брюнет кому-то улыбнулся, отчего его мужественное лицо неожиданно преобразилось. На щеках появились детские ямочки, задорно сморщился нос. Он поднялся из-за столика и с ленивой небрежностью наклонился к фонтану. Поймал в ладони бойкую струю, игриво стряхнул с рук капли воды, вытер лицо и, поглядывая на часы, уселся обратно за свой столик. Доров зло подумал. «Кого ждет этот красавчик?» Перехватив злой взгляд жениха, она от брюнета отвернулась но всем своим видом выражала раздражение и недовольство. Он смягчился. «Прости меня и не сердись. Жарко, неважное самочувствие». Она вздохнула, нервно посмотрела на часы, лихнула золотыми кудрями, улыбнулась, ласково попросила. «Доров, миленький, хватит ругаться. Пойдем в отель. Я больше не могу сидеть на такой жаре. В Алжире слишком много солнца. Мне здесь страшно надоело. Умоляю, Дуров, пойдем туда, где есть кондиционер, пока я солнечный удар не получила. Он сдался. Эх, пойдем. Уже в лифте с нежностью, глядя на нее, он подумал. И в самом деле, что со мной? Совсем девчонку замучил. С чего вдруг взял, что она не любит меня? Сара, Лаура, Дина, Шанталь. стервы конечно. Но Лена другая. Она русская. Русские женщины особенные. Они умеют любить. Дед утверждал, что русские женщины самые лучшие в мире. Теперь я и сам так могу сказать. Лена – самая лучшая. Она честная, умная, красивая. Он себя успокаивал, и все же было тревожно, муторно на душе. Почему? Предчувствие? Он на себя разозлился. К черту предчувствия! Лена моя невеста! Мы скоро поженимся! «Скорей бы! Интересно, что она думает обо мне? Кто я в ее глазах? Впрочем, какая разница?» Он невесту любил, но порой ему казалось, что женщины вообще не думают. Когда им думать? Лена так занята, тащится перед зеркалом, что-то жует. Ругает прислугу, в солярии часами фритюрится, листает журналы, зависает в бассейне, отшикаривается в салонах, шопингует, и все это с трубкой по духам. Болтает, болтает, болтает. За такие мысли он обычно себя ругал. Когда вошли в номер, Лена метнулась к окну, потом рухнула на диван, снова нервно глянула на часы и попросила. «Милый, иди ко мне. Расскажи, почему ты такой грустный?» Неожиданно он заупрямился. «Нет». Она капризно надула губки и пропела. «Любимый, я хочу знать». Он покачал головой. Ее красивое лицо исказило гримаса испуга. «Не сядешь?» Нет. Но почему? Не хочу. Она в который раз посмотрела на часы и закричала. Горов, я обижусь. Сейчас же иди ко мне. Зачем? Расскажешь о себе. Что? Все-все. Кто твои предки? Откуда они? Все расскажи. Он оперся спиной о дверной косяк, скрестил на груди руки и рассмеялся. Невеста за три дня до свадьбы наконец заинтересовалась родословной жениха. Не изви. Он согласился. Хорошо, не буду. Даже расскажу. Я русский. Мой дед Михаил Доров. В тридцатых годах прошлого века уехал из России. Сбежал в Америку от сталинских репрессий. В Америку, как думалось ему, в свободную страну. Там наша фамилия претерпела некоторые изменения. Доров стал Доров. Впрочем, это обо мне можно прочитать в любой газете. Я знаю. Она снова глянула на часы. Доров, Умоляю, не упрямься! Подойди ко мне!» «Подойди! Ну, на секундочку!» «Зачем?» – удивился он и подумал. «Странная настойчивость. Порой этих женщин не поймешь». Лена рассердилась, нахмурилась, потом неуверенно улыбнулась, но улыбка тут же сползла, а гладкий лоб собрался в морщины. «Что с ней сегодня?» Доров с изумлением наблюдал за внутренней борьбой невесты. Она вдруг взяла себя в руки и надела на лицо улыбку, но все равно продолжала нервничать. И Доров это чувствовал. «Я что-то скажу тебе на ушко!» Нежно начала она, но вновь нервно посмотрев на часы, вдруг истерично завопила. «Доров!» «Если ты сейчас же ко мне не подойдешь, то что? Что будет?» <зареву> – спросил он. «Зареву!» «Не надо!» Он оторвал спину от дверного косяка и ехать двинулся к Лене. Но не успел сделать и двух шагов, как прогремел взрыв. Дверь вынесла. Доров вылетел в коридор и потерял сознание. Когда очнулся и понял, что жив, сразу подумал о невесте. И в тот же миг перед глазами встала картина. Подкинутый вверх тиван, на котором она сидела, и снов огня, куски бетона, щепки панелей, и крошка битых стекол. Но Лена была жива. Доров долго стоял у больничной кровати, глядя на ее длинное, покрытое бинтами тело. «Это оказалось хуже всех!» С тоской думал он. «Это вообще террористка!» «Но сколько же ей заплатили?» «Ясное дело, она не думала умирать!» «Заманивая меня к окну, она рассчитывала на снайпера!» «Но ее обманули!» «Динамит подложили в диван!» Но я-то, я, дурак, куда смотрел? Что нашел в ней? Дылда, дерзила и дура. Конечно, дура. Через три дня была бы моей женой. Была бы очень богата. Ну, сколько ей там заплатили? Ему сказали, что она умирает. И это было действительно так. Лена умирала. «Ненавижу!» – мысленно твердила она. «Ненавижу этого Дорофа! Из-за него все! Из-за него! Что теперь будет? Как же он там, мой любимый? Я его подвела! Через месяц была бы у нас свадьба, а теперь я умираю!» Лена умерла с мыслями о том брюнете, который сидел за столиком у фонтана. Умерла, так и не осознав, что он ее и убил, плоднокровно послав на верную смерть. А она его очень любила. Любила его детскую улыбку, его ямочки на щеках, его задорно-сморщенный нос. Задорно-сморщенный нос... С этой мыслью она и угасла на глазах изумленного Дорофа. А на следующий день в газетах появилось сенсационное сообщение. В Алжире состоялось покушение на миллиардера Майкла Дорофа. Да вот где задача. Террористка погибла и пострадал его двойник». А сам Доров, лица которого по-прежнему никто не видел, наслаждался в это время красотами недавно приобретенного им острова в водах Тихого океана».